Глава третья Проход по другую сторону двери снова вел вниз, еще глубже под землю. «Это и есть рудник?» — спросил эльф. «По-твоему, это похоже на рудник?» — усмехнулся Веспар. «Не знаю, поэтому и спрашиваю. По этому проходу выкатывали тележки с серебряной рудой». Двар дернул плечом, поудобнее устраивая на спине мешок. «Нам нужен не сам рудник, а расположенное неподалеку от него подземное озеро». — И сколько еще до него? — Если не будем терять время, то скоро придем. — Постой, — поднял руку Терваль. — Прежде чем идти дальше, нужно кое в чем разобраться. — А по дороге мы это сделать не можем? — недовольно скривился дворф. Нет. Ответ прозвучал столь категорично, что Веспор только руками развел. — Ну, что тут поделаешь? Терваль подошел к Ариэле, сложил руки на груди. — Помнится, когда в Тренте ты предлагала мне работу, ты говорила, что ты маг. «Так оно и есть», — ответила Рела. При этом она смотрела не на клирика, а на лямку своего заплечного мешка, да так внимательно, будто боялась, что она может превратиться в змею. «Как ты открыла дверь?» — спросил клирик. «Я отперла замок». По-прежнему, не глядя на тервеля, ответила девушка. «Это я понял, но отпереть замок дварфов без ключа сможет далеко не каждый». «Это верно», — солидно кивнул Веспер. Даже не всякому магу это под силу. Мне понравилась твоя работа, радость моя». «Так как тебе это удалось?» — повторил свой вопрос Терваль. «У меня при себе инструменты», — с явной неохотой призналась рыжеволосая. «Какие инструменты?» — прищурился клирик. «Обычный набор слесарных инструментов. Я его в Тренте на базаре купила, на всякий случай. Покажи, зачем?» «Я хочу взглянуть. Никогда прежде не встречал девушку, которая на всякий случай берет с собой набор слесарных инструментов». «Да какая разница, друг Терваль!» — вступился за рейлу Дварф. «Главное, что она сумела открыть этого во всех отношениях замечательную дверь. Боюсь, что этим ее способности не ограничиваются». Пристально глядя на девушку, Терваль холодно улыбнулся. «Мне хотелось бы убедиться в том, что я ошибаюсь». «Ты не ошибаешься», — подал голос Лиган. Я успел рассмотреть ее инструменты. И что в них особенного? неподнимающе посмотрел на эльфа Веспер. Пусть сама скажет, кивнул на рыжеволосый Улиган. Ариэлла рывком сдернула с плеч мешок, сорвала с горловины шнуровку, выхватила из мешка кожаный сверток с инструментами и кинула его клирику. На, смотри! Терволь аккуратно развернул сверток. Ну, и что это такое? Веспер приподнялся на носки, чтобы тоже глянуть на то, что держал в руках клирик. Терваль взглядом переадресовал вопрос девушке. «Это воровские инструменты», — сказала Ариэла и стиснула зубы. «Отмычки». «Правда, что ли?» Веспер вытащил одну отмычку из кармашка. «И как этим пользоваться?» «Этому долгу нужно учиться», — ответил ему эльф. «Скорее уж магом станешь, чем вором». «Да ну!» Веспер посмотрел на рыжеволосую так, будто ждал, что она оспорит утверждение Лигана. Но Арела молчала. «Так значит, ты не маг, а воровка?» «Я маг», — с вызовом скинула подбородок девушка. «Но прежде я была воровкой». «Вот это да!» — вконец растерялся дворф. «Разве так бывает?» «Школы магов не часто берут воров». Едва заметно покачал головой эльф. «Слушай». С интересом посмотрел на девушку Вэспор. «А палку волшебную?» Он взглядом указал на светящийся жезл у нее в руках. «Ты тоже стащила?» «Купила!» — огрызнулась Ариэла. «В Тренте такой жезл в любой магической лавке продается!» «Ну и чего ты кричишь?» — обиделся Вэспор. «Я просто спросил!» Терваль обернул сверток с отмычками и шнурком и вернул Ариэле. «Кем бы ты ни была, твое искусство спасло нам жизнь!» «Это верно!» — одобрительно кивнул дворф. Я никого не обманывала. Ариэла убрала инструменты в мешок и затянула горловину. Я четыре года изучала магию в Тренской школе под руководством наставника Сканта, а потом бросила все и отправилась на поиски приключений, закончил за нее Терваль. Он произнес это ровным, бесстрастным голосом, даже без намека на иронию, просто констатируя факт. Так оно и было. Ариэла закинула мешок за плечи. Ну что, ты утолил свое любопытство? Можем идти дальше? «Да, конечно», — Терваль сделал шаг в сторону, пропуская Ариэлу вперед. Дальше они шли в молчании. Десять минут, двадцать, полчаса. Ариэла шла следом за Веспером, освещая проход магическим жезлом, который, как выяснилось в Тренте можно купить едва ли не на каждом углу. Она почти физически чувствовала, как давит на плечи гнетущая тишина. Так долго продолжаться не могло. Кто-то должен был разорвать липкую паутину молчания с каждой минутой, становившуюся все более упругой и прочной, иначе она путает их с ног до головы, свяжет по рукам и ногам, залепит глаза, рот и уши. И тогда страшно было даже подумать, что тогда могло произойти. Тогда они уже никогда не смогут услышать друг друга. Когда молчание сделалось невыносимым, Ариэла заговорила. Как и все мы смертные, я не имела возможности выбрать место рождения и родителей. Поэтому я родилась в Сибагане, в семье воров. В нашем городе клан воров был одним из самых влиятельных, хотя, конечно, это не выставлялось на показ. При желании вора могли даже сменить градоначальника, хотя внешне это выглядело бы так, будто это отвечало желаниям всех свободных граждан Сибагана. Но этого не требовалось, поскольку градоначальник также входил в наш клан. В моей семье все были ворами. Мама и папа, дяди и тети, дедушки и бабушки. Все родственники, с которыми меня считали нужным познакомить, были ворами. Мы жили, как самая обыкновенная семья, в собственном доме на одной из центральных улиц. Как всякий добропорядочный гражданин, отец с утра пораньше отправлялся на работу, и все соседи с умилением наблюдали за тем, как, выйдя на крыльцо, он нежно целовал жену и детей. Все были уверены, что отец работает в городской торговой палате. Собственно, так оно и было. Официально он числился чиновником в городской торговой палате, но занимался не вопросами торговли, а, как он сам говорил, обделывал дела и решал проблемы. «Постой, постой», — перебил девушку в эспор. «Я всегда был уверен, что воры — это те, кто на базарах срезает кошельки с поясов» выгребают мелочи с карманов пьянчуг и трактирах, дома обчищают, когда хозяев нет, ну, Али, документы там всякие подделывают, медные монеты в золотые превращают». «С карманных и квартирных краш начинают все воры», — ответила Рила. «Но если вор удачлив и не глуп, да к тому же еще и пользуется уважением в своем клане, то со временем ему подыскивают работу, на которую он может воровать, не боясь быть пойманным». Конечно, определенную часть своих доходов государственный служащий, как и всякий порядочный вор, отдает в клановый общак. И если же он забывает об этом или пытается утаить часть прибыли, то очень скоро оказывается в тюрьме. — Надо же! — удивленно покачал головой Дварф. — И что, эта система действует повсеместно? Везде, где существуют воровские кланы. — Вэспорт, ты что, не замечал, что на государственных должностях повсюду воры сидят? — усмехнулся Терваль не знаю нахмурился дворф я с вашими людскими властями дел предпочитаю не иметь а у нас у дворфов государственная служба как таковая отсутствует но оно может и к лучшему конечно к лучшему среди дворфов нет воров да неужто усмехнулся эльф а ты что сомневаешься лиган сделал отрицательный жест рукой так ежели твой отец был государственным служащим так да к тому же еще и потомственным вором тебе знать лазать по чужим карманам не пришлось вновь обратился двор в крыжеволосый конечно пришлось для того чтобы стать полноправным членом клана необходимо сдать экзамены о вот оно как именно меня учили воровству с детства я перенимала это искусство лучших мастеров своего дела карманников взломщиков форточников фальшивомонетчиков кидал аферистов нищих нищие тоже воры «Самые настоящие. В некоторых местах они даже образуют свои собственные кланы, тоже весьма влиятельные. Но все богани-городские нищие входили в клан воров». «Ну, хорошо, взломщики, карманщики, фальшивомонетчики, это я понимаю, но нищие...» Лиган недоумевающий пожал плечами. «Чему можно научиться у нищих? Искусству попрошайничества?» «Ты полагаешь, просить милостыню так просто?» «Полагаю, особого мастерства для этого не требуется», — улыбнулся снисходительно эльф. «Профессиональные нищие в большинстве своем блестящие актеры. Нищий должен не просто выклинчить у прохожего монетку, а разжалобить его, чтобы дал побольше. Поэтому каждый нищий придумывает для себя роль, а то и не одну, которую исполняет перед жителями города. И от того, насколько хорошо он играет, напрямую зависит его выручка». С первого взгляда на человека попрошайка должен уметь определить, чем именно его удастся пронять. Одному он расскажет историю коллеги воина, раненого в славной битве, другому поведает о тяжелой судьбе несчастного отца, все отдавшего своим неблагодарным детям, которые в итоге выкинули старика на улицу. А знаете ли вы, что большинство ран, увечий, шрамов, яств и других последствий тяжелых болезней, без которых ни один уважающий себя нищий на улицу не выйдет, на самом деле всего лишь искусно наложенный грим? Я уж не говорю о костюмах, которые каждый нищий придумывает для себя сам, а как пахнут нищие. Пахнут. Да они же воняют хуже любой скотины. Для того, чтобы так вонять, нищий используют особые составы, многие из которых являются фамильными секретами. «Хорошо, убедила». Дварф переложил секиру с одного плеча на другое. «К нищим я теперь буду относиться иначе. Не скажу, что с уважением. Но как скажи, тебе воровке удалось стать магом?» «Можно сказать, что случайно», — ответила Рила, «Если забыть о том, что любая случайность на самом деле является закономерным следствием определенного стечения обстоятельств. Мы считаем произошедшее с нами случайностью лишь потому, что понятия не имеем о том, что к этому привело». «Хочешь сказать, тебе судьбой предначертано было стать не воровкой, а магом?» — спросил Терваль. «А почему бы и нет?» Сразу же ушла в оборону Арела. «Я просто спросил», — успокоил девушку клирик. «Хотя должен сказать, что к ворам, несмотря на все их мастерство, отношусь без всякого уважения. Я могу простить человека, который украл краюху хлеба, чтобы не умереть с голоду, но государственных служащих, обворовывающих людей, я бы вешал без жалости». «По ошибке можно повесить невиновного», — заметил эльф. «Не смеши меня, Лиган. Если человек вор, значит, он виновен. А что, если он честный государственный служащий?» «Ты сам понял, что сказал?» — с недоумением посмотрел на эльфа клирик. «Где ты видел честного государственного служащего?» «Может быть, дадите мне закончить историю?» — повысила голос Ариэла. «Раз уж я начала». «Да, да, конечно». Ученицей я была, может быть, и не очень старательной, зато наставники у меня были самые лучшие. В положенный срок я успешно сдала все воровские экзамены. Через месяц мне должно было исполниться 16, после чего я становилась полноправным членом клана, и поскольку мой отец был не последним человеком в городе, могла рассчитывать на хорошую должность. Отец даже намекал, что уже присмотрел для меня теплое местечко в секретариате городского собрания, где я смогу сделать много полезного для друзей и родственников. Не могу сказать, что у меня душа к этому не лежала, просто я не видела другого пути. Мне суждено было стать членом клана воров, вот и все. Если бы я отказалась, меня бы изгнали из города. А что я умела, кроме того, как только воровать? Выходит, так или иначе, я бы все равно стала воровкой. Так лучше быть вором в родном городе, где клан всегда поможет и, если потребуется, прикроет, чем скитаться по миру, постоянно рискуя быть схваченной и посаженной в тюрьму за воровство. «Так все же случается, что вора оказывается в тюрьме?» – спросил Веспор. «Члены городского клана не любят пришлых воров, и, как правило, сами же сдают гостей властям». «Ну и, как я уже говорила, за решеткой оказываются те, кто забывает делать взносы в воровской общак. Вор, живущий по правилам в своем родном городе, если он член клана, почти ничем не рискует. Даже если он и попадется на воровстве, ему помогут выйти на свободу. А вот убийцы, воры никогда помогать не станут». «Убийцы даже друг другу не доверяют, поэтому у них нет кланов». «Я слышал о клане наемных убийц», — заметил Терваль. «О нем много кто слышал, но никто никогда не видел», — усмехнулся Лиган. «Сказки все это, нет никакого клана наемных убийц». «Почему ты так в этом уверен?» — спросил Веспер. «Потому что одно время долго искал членов этого клана, да так и не нашел». «Наверное, не стоит спрашивать, зачем ты их искал?» — спросил после паузы Веспер. «Не стоит», — согласился Лиган. Примерно за месяц до дня моего рождения я работала с одним из воров в таверне, дождавшись тишины продолжила Риэла. Я отвлекала гостей разговорами и подливала им вина, а вор тем временем чистил их карманы и сумки. В тот день в таверне гуляла крепко подвыпившая компания, до да человек десять приезжих, остановившихся на одну ночь, чтобы с рассветом снова отправиться в путь. От нечего делать, накачивались вином и элем. Одним словом, работы было много. Ближе к полуночи вор, которому я ассистировала, сделал знак, что пора уходить. Покинув трактир, мы первым делом выбрали укромное местечко, чтобы разобрать добычу. Первое правило воров – брать только деньги и драгоценности. От любых бумаг, документов и пустых кошельков следует немедленно избавляться. Деньги – они все на одно лицо. А приметная вещица, не говоря уже о документах, может стать уликой, если вдруг какой-то бедняга быстро смекнет, что его обокрали и заявит о краже властям. Лишние неприятности никому не нужны. Так мы сделали и на этот раз. Собрали все пустые кошельки и документы в одну сумку и бросили ее в короб для гнилых овощей неподалеку от рыночной площади, после чего довольные собой разошлись по домам. Но с полпути я повернула назад». Мне покоя не давал кожаный пакет, который мы выбросили в ящик. Мне страшно хотелось заглянуть в этот пакет, потому что я успела заметить выдолбленную на нем эмблему школы магии в Тренте. Но я не могла сделать это при своем напарнике. Я нашла пакет, спрятала его под одежду и вернулась домой. Закрывшись в своей комнате, я открыла его. В пакете лежало извещение о зачислении в Трентскую школу магии. Не знаю, как сложилась бы моя дальнейшая жизнь, если бы этот пакет не оказался у меня в руках. Но поскольку он был у меня, я, никому ничего не говоря, собрала вещи и спустя неделю тайно покинула Сибаган. Я отправилась в Трент и по чужим документам поступила в школу магии. «Ага», — глубокомысленно изрек Веспор. «Значит, можно сказать, что в тот момент ты решил раз и навсегда порвать со своим воровским прошлым?» «Нет, я просто решил стать магом». «Ты поступила в школу по чужим документам и отучилась четыре года», — обратился к девушке эльф. «Выходит, у тебя были магические способности». «Выходит, были». «Как я уже говорила, моим наставником стал Скант из выдающийся маг и замечательный человек. Он бы мог сделать карьеру при любом дворе, но предпочел заниматься научными изысканиями и преподаванием. Если у тебя были такие способности, почему ты просто не пришла в школу и не продемонстрировала их?» для чего нужно было прибегать к обману». Ариэла ответила не сразу. Какое-то время она шла, низко склонив голову, как будто обдумывала, стоит ли отвечать Лигану. В конце концов, никто не мог ее к этому принудить. Да и не собирался. Она сама начала рассказывать свою историю, а значит, могла прервать ее, когда захочет. Все дело в моей семье», — сказала Ариэла. «Вернее, в деде. Его имя Ортел из Сибагана». «Ортел из Сибагана?» — удивленно повторил Терволь. «Тот самый Ортел?» «Тот самый», — угрюмо кивнул Арела. «Ты был знаком с этим Ортелом? спросил клирика Веспер. «Нет, но я о нем слышал. И чем же он прославился?» «Это был великий маг. В свое время слова о нем гремела по всему Этану». «Маг?» — Веспер в недоумении уставился на Орелу. «Ты же говорила, что ты из семьи потомственных воров». Мой дедушка Ортел тоже был из семьи потомственных воров. Но, поступив в Алтодарскую школу магии, он проявил выдающиеся способности. Спустя 12 лет он уже был ректором Алтодарской школы, в то время считавшейся одной из лучших. Многие, ставшие впоследствии знаменитыми магией, учились у него. Бар из Диса, Поглан из Тайшана. Шейтауха из Медулы и многие другие были учениками дедушки Ортала. Тогда и тебе не нужно было лезть куда-то по поддельным документам, а отправиться прямым ходом в Волтедарскую школу. К тому времени дедушка уже не преподавал. Все равно его должны были помнить. Пауза. Что не так? Удивленно оглянулся на девушку Выспар. В том-то и дело, что помнили. И не только в Волтедаре. Ариэла посмотрела на Терволя. «Ты знаешь эту историю?» «Я слышал, что Ортел использовал заклинание, призывающие мертвых», — ответил клирик. «Хотя, скорее всего, это уже из области легенд. На самом деле произошло что-то другое». «Это не легенда», — покачала головой Рила. «Дедушка действительно использовал заклинание, призывающие мертвых». «Я, конечно, понимаю, иметь дело с мертвыми не особо приятно», — высказал свое мнение Выспар. «Но ведь для того, чтобы зомби создать, не нужно быть великим магом». Зомби так же легко уничтожить, как и создать, объяснил Терволь. Заклинания, призывающие мертвых, тоже не слишком сложные, но мертвых, поднятых из могил, уже невозможно вернуть назад. А дедушка Ортал призвал своим заклинанием ни одного, ни двух и даже не сотню, а целую армию мертвых. И это произошло, когда Эртенцы сговорились с восточными гоблиноидами и напали на самопровозглашенное княжество Нимверию. Управляющий Нимвери князь Нимвер тут же отправил гонцов к правителю Гвины с клятвами вечной верности и просьбами о помощи. Правитель Гвинны, видимо пребывающий в тот момент в благостном расположении духа, внимательно выслушал гонца и велел отправить на помощь Нимверу отряд в две сотни копий, а вместе с ним, как и полагается, мага. И не какого-нибудь, а самого лучшего. В общем, ехать пришлось дедушке. К тому времени, когда отряд прибыл на место, эртенцы и гоблиноиды сравняли нимверию с землей. Два небольших города были разрушены, деревни сожжены, поля вытоптаны, жители, кто убит и кто разбежались. Куда оделся сам князь Нимвер им никому не известно. А вражеская армия продолжала двигаться вглубь гвинны, сжигая все на своем пути. Пытаться остановить это полчище с отрядом в двести копий было бы даже не самоубийством а полнейшим безумием. Для того, чтобы свести счеты с жизнью, существуют более простые способы. Поэтому, когда отряд попал в засаду, все обратили взоры на мага. И если кто-то и мог их спасти, то только он. И дедушка призвал мертвецов. Все воины, что когда-либо легли в землю Нимверии, поднялись и снова взялись за оружие. Армия эртенцев и гоблиноидов была разбита, и мало кому из них удалось сбежать. А мертвые воины двинулись дальше вглубь гвины, им было все равно кого убивать. Для того, чтобы их остановить, собрались вместе все магии тана, многие из них погибли. А земли, немвери и еще пять областей вокруг нее до сих пор запустений. Помни о том, что произошло много лет назад, люди боятся там селиться. Боятся, что мертвые снова поднимутся с земли. Я слышал эту историю, кивнул Лиган. Но, как и Терваль полагал, что реальные события в ней сильно приукрашены. «А что стало с твоим дедом?» – спросил Веспер. «Он был проклят и навсегда лишен права заниматься магией. На дедушку было наложено заклятие, которое убило бы его, если бы он только попытался произнести самое простое магическое действие». А всем потомкам Ортала из Сибагана до двенадцатого колена было запрещено изучать магию, поэтому я и не могла поступить в школу магии под своим именем. Ортал не мог не понимать, к чему приведет использование заклинания, призывающего мертвых. Задумчиво произнес Терваль: "Почему он тогда это сделал? Не знаю." Покачала головой Рела. Дедушка никогда не вспоминал об этом сам, а когда я его однажды спросила, он ответил лишь: "Иначе было нельзя, и все." «Почему ты покинула школу, недоучившись?» – спросил Лиган. Все тоже непредвиденное стечение обстоятельств», – усмехнулась невесело Рейла. «Спустя четыре года после меня сразу трое человек пытались вступить в школу по подложным документам. Но если я в свое время воспользовалась чужим приглашением, то у этих троих на руках были искусно выполненные подделки. Однако можно было подделать саму бумагу, но не магическую печать школы». На всех трех поддельных приглашениях печати были настоящие, а это означало, что к афере с документами причастен кто-то из руководства Тренской школы магии. Дабы не разразился скандал, в школе начались внутренние проверки. Проверяли и перепроверяли всех, от старших магов до учеников. То, что я не та, за кого себя выдаю, могло открыться в любой момент. Скант предупредил меня и помог бежать, он даже дал мне денег на дорогу. «Скант знал, кто ты такая?» — спросил Дварф. «Наставник обо мне все знал, и я открылась ему на втором году обучения». «И он не выгнал тебя из школы?» «Он считал, что у меня есть способности, которые нужно развивать и совершенствовать. А дедушка...» «Скант был знаком с моим дедом и считал, что такой маг, как Ортол из Сибагана, не мог использовать заклинания, поднимающие мертвых по глупости или для того, чтобы намеренно причинить кому-то зло». Кант полагал, что либо что-то вынудило его сделать это, либо... Либо... Либо это вообще сделал не он, а кто-то другой. Кого Ортел почему-то решил выгородить. Запутанная история. Озадаченно почесал шею в эспор. «И не говори», — согласился с ним Терваль. «Что ты собираешься делать, когда получишь деньги за работу?» — поинтересовался Орел и эльф. «Ну, для того, чтобы получить деньги, нужно сначала найти фиал». Улыбнулась рыжеволосая, «Кажется, впервые с начала пути». Внезапно шедший впереди Дварф остановился и поднял руку. «Стоп!» «Что?» – насторожился Терваль. «Там кто-то есть». Веспер Секир и указал вперед в темноту. «Кто?» «Пока не пойму». Эргары? шепотом спросила Арела. «Нет», – покачал головой Веспер. «От доэргаров дух едкий. Тогда кто же это?» «Да кто угодно. Под землей какие только твари не водятся». Ариела протянула вперед светящийся жезл. Ничего не видно. Да них их шагов сорок. Сколько их? Много. Не могу сосчитать, они все время перемещаются. Другого пути к логову дуэргаров, я так понимаю, нет? – спросил Лиган. Наверняка есть, но его еще надо найти. Это значит возвращаться назад и все начинать заново? Я попробую осветить проход. Ариэла подняла жезл над головой. — Ненадолго, но мы увидим, кто прячется в темноте. Она прошептала заклинание и резко выбросила руку с жезлом вперед. Из кристалла на конце жезла вырвалась и полетела вперед вспышка света. Маленькие хвостатые тени списком метнулись из света во тьму. — Это крысы переростки, — предположил Лиган. — Это кобальды, — понял дворф.